«Разве ты этого не чувствуешь?» «Конечно, чувствую. Ты в самом деле давно никого не побеждала. Кроме тебя. Но меня останавливает одно. Я все-таки думаю, что разведка – это дело не очень благородное». «Да что ты! Я совершенно не сочувствую коммунистам». «Может быть, я сделаю вид, будто служу им, а когда они достанут мне визу и пошлют меня во Францию или в Соединенные Штаты, я там возьму и перейду к союзникам, а?» «Так делают многие. Собственно, это тоже не очень благородно. Но если ты там соблазнишь какого-нибудь американского офицера, то будет уже благороднее. Это вполне возможно». У тебя странная физическая привлекательность. Ты думаешь, они поручат мне именно это? Я обожаю американцев, и это я умею. Недаром меня назвали королевой пикантности. Кто назвал тот плюгавый спекулянт с порывами? От одного этого слова может сделаться нервный припадок. Не сердись, я уверен, что ты поднимешь и облагородишь наше дело. Ты напишешь о нем поэму. Чуткая душа поэта тоскливо сознает свое падение. Пожалуйста, остри поменьше, умоляю. Поговорить с этим проклятым полковником надо, но я еще подумаю». По-моему, лучше сначала подумать, а потом поговорить с этим проклятым полковником. Это будет зависеть от очень многого, от жалования, от того, что он мне предложит, какую работу, если очень опасную, то надо еще посмотреть». В крайнем случае тебя посадят на двадцать лет в тюрьму. Там ты соблазнишь смотрителя, бежишь с ним и напишешь еще поэму. Чуткая душа поэта наслаждается свободой после темницы. Ты хам. Можно прийти к тебе сегодня ночью? «Можно», — сказал Шель, неожиданно для себя самого. Она просияла. Он посмотрел на часы. «Пора. Я знаю, ты обожаешь уходить, хлопнув дверью. Здесь нельзя. У них вращающаяся дверь. Дурак!» «Кохай, Масен!» Сказал он. Сам находил глупый эту шутку. Он польского языка и не знал. Швейцар... Подозвал автомобиль. Шель хотел было сунуть шоферу деньги и не сунул. Пусть платит сама, она этого не любит. Он поднялся в бар и заказал там полбутылки шампанского. «Моего, оно у вас есть и в полбутылках, и я тороплюсь». «Да, ужас и фантастика», — думал он, — «Но что же мне делать? Впрочем, может быть, полковник ее не возьмет, сразу ее раскусит, а может и возьмет, чтобы заполучить меня. Ну что ж, ее просто вышлют из Франции. Риск для нее невелик, однако нехорошо». На столике лежали карты. Одна колода в углу была собрана. Он загадал, «Если выпадет красная масть, пойду на это, если черная, не пойду». Машинально стасовал колоду, машинально заметил туза червей, снял карты. Этот туз и вышел. Он потом сам не мог вспомнить подробности, подбросил ли туза или нет. «Решено!» — он прошел в телефонную будку. «Наташа?» — спросил он. Голос и лицо у него стали другие. «Здравствуй, милая. Ничего, что я звоню так поздно. Ты еще не спала?» «Нет, ничего не случилось. Все в порядке. Не волнуйся. Значит, завтра я приду к тебе в двенадцать часов. Я все разузнал. Проедешь без всяких неувязок, как у вас говорят. На капре ты будешь в четверг утром, а я приеду в воскресенье». «Да, три дня не будем видеть друг друга, но зато там будем вместе все время. Я так рад. Не кашляла сегодня? Ну, слава богу. На обратном пути я покажу тебе Италию. Ты ведь нигде не была бедная. Я так тебя люблю. А ты любишь меня? Ну, спасибо, хоть я не стою твоей любви. Спасибо, целую тебя. Тогда завтра. Спокойной ночи, дитя мое».